Глава десятая. Жуть. Я стучала зубами и пыталась нырнуть в капюшон своего плаща как можно глубже, но холодные капли доставали меня и тут. Черт, своего плаща? Да, я уже начинаю воспринимать вещи Фелиции как свои. Нормально ли это? Наверное, да. Все же она — это теперь я. Не растаешь, — осадил меня наемник, — возвращая звучанием своего голоса в реальность. А в этой самой реальности мы уже вышли за ворота деревни и топали в сторону леса. Выпустили из поселения нас легко, даже слишком. Бородатый мужик на посту с такой радостной улыбкой распахнул перед нами створки, будто был уверен, что больше двух наемников не увидит. Но я собиралась вернуться, а потом потребовать себе горячую ванну. И мне было абсолютно все равно. «Где они в деревне мне в ванну раздобудут?» «Как думаешь, это люди делают?» — осторожно спросила я, прекрасно понимая, в каком мире нахожусь. «Сомневаюсь. Нисколько не обрадовал меня Рейдл. Люди бы оставляли следы. А тут все указывает на нечто иное. А что известно?» «Нет, но ну раз магией пользоваться не буду, то хоть подключу мозги к решению задачки». Не зря же я кучу сезонов про одного известного детектива смотрела. Метод дедукции — та еще вещь, возможно, недооцененная в этом мире. Пропало двое одиноких путников, нашли только их вещи. Перекрикивая ветер, отозвался наемник. И четверо детей. не десять назад еще с первой, последний вчера вечером. У меня мурашки по коже поползли. Пропажа детей напугала. «Тут недалеко есть речушка», — продолжил рассказывать мужчина, замедлившись и поравнявшись со мной. И это при том, что я шла по хоть размытой водой, но тропинке, а ему приходилось месить грязь рядом. «Рыцарь!» Туда часто дети бегали. Продолжил посвящать меня в детали дела рейдел Первого пытались найти своими силами, думали, что утонул. А когда пропал второй, который точно хорошо умел плавать, заподозрили неладное и подали запрос в гильдию. «Долго у них тут вопросы решаются», — пробормотала я, натягивая капюшон на нос. Руки уже намокли и начинали замерзать. «Какой ужасный дождь!» «Ну так не самый ближний свет», — хмыкнул он. «Есть предположение, какой монстр мог забрести в такую глухомань?» «У меня?» — удивилась я и тут же прикусила язык. «Ну, конечно же. Кому, как не мне, знать что-то о монстрах?» «Я думал, у тебя есть подозреваемые. Раз решила расспросить о деле, пожал плечами мужчина и первым вступил под ветки высоких деревьев. Тут земля была мокрой, но уже не так сильно скользила под ногами. И чем дальше мы шли, тем проще было двигаться. Я просто хотела понять, что от нас требуется». Пробормотала я, опять рискуя выдать себя с потрохами. Но, похоже, мой ответ, данный еще в стенах таверны, теперь спокойно мог объяснить все странности. «Как же хорошо на тебя повлияла собственная, пусть и недолгая смерть, Мэв», поддел меня напарник. «Раньше ты бы сказала, что смерть детей — это лишь естественный отбор. От его слов у меня опять по коже поползли мурашки». «Какой же гадиной была эта Фелиция, если могла ляпнуть такое?» «Я надеюсь, что они живы», — бросила я, не зная, куда деть замерзшие руки. И я о том же. Наемник остановился и повернулся ко мне. Практически в полной темноте сложно было сказать, улыбается он или смотрит на меня с уже привычным подозрением. Но он смотрел. Я чувствовала этот взгляд. Даже сердце забилось быстрее от какого-то странного чувства. "Давай зелья". Шум капель, разбивающихся крупные листья, нарушил голос Редала, а я будто отмерла. Тфу ты, какое-то наваждение прямо. Гипнозом он что ли владеет? Сумку я с собой не брала, в отличие от мужчины, нужный флакон заткнула за пояс штанов и всю дорогу придерживала через плащ. А сейчас достала зелье и протянула его спутнику. Думала, он зелье прямо в глаза капать начнет, но, судя по смазанным в почти кромешной тьме движениям, он выдернул пробку и выпил. «Держи, я тебя оставил». Я почувствовала прикосновение к руке и чуть не отпрыгнула от наемника, забрала зелье и прикинула, что если не буду его пить, то и монстра, крадущего детей, не увижу. «Может, и не стоит?» «Давай быстрее!» — поторопил меня Рейдл и чем-то зашуршал. «Ну вот сгубило любопытство кошку? Точно говорю, сгубило. Не зря об этом в народной мудрости говорится. Да только мне все же стало интересно, что он там делает и какие у него планы. Потому я залпом допила остаток зелья, с разочарованием понимая, что там и на полноценный глоток не хватило. А вкус такой странный, будто... Застоявшейся воды глотнула. С перцем. И в первые секунды ничего не происходило. И я уже начала припоминать, как записки к флаконам лепила. Могла ли ошибиться? Вдруг мы сейчас что-то не то с наемником выпили? Сейчас как-то рвану нас обоих. Вот это ушли ночью в лес, выпили яду. м, -м, -м романтика. Но стоило еще раз моргнуть, как в лесу резко посветлело. Я смогла различить стволы деревьев, ближайшие кусты и силуэт Рейдала. А еще через несколько мгновений появились оттенки. Не цвета, а именно оттенки. Вот те листья светлее той коры, а вот там... Готово. Наемник отвлек меня от разглядывания окружения новым зрением и вернул сумку на плечо. Это в ней он копошился, пытаясь что-то отыскать. И сейчас в его руках была зажата... «Небольшая соломенная куколка и какой-то продолговатый камень или даже кристалл». «Что это?» — спросил я, кивнув на его руки. узнающих купил», — отозвался он, поворачиваясь ко мне спиной. Но я успела увидеть, как он в одной ладони сжал сразу оба объекта и начал крутиться на месте. «Опять какие-то знающие?» «Звучит так, будто они контрабанду гоняют из других миров в этот». Уж очень хотелось спросить о них у воина, но лишний раз подставлять себя желание не возникало. Потому я благоразумно промолчала и с удивлением принялась наблюдать за действиями воина. В какой-то момент кристалл в его руке подсветился, и мужчина зашагал вперед. Первый раз такое вижу, все же не выдержала я, нагоняя его. «Он указывает дорогу к хозяину вещи», — коротко отозвался мужчина, не сбавляя скорости. «И вот последнее меня сбивало с толку еще больше, потому что мы, блин, в лесу, тут куча деревьев, кустов, палок и бревен, тут с мачете продираться надо, как через дикие джунгли, а не со скоростью гепарда мчатся вперед». Ясное дело, я отстала от Рейдала, потому что смотрела под ноги, но и плюсы в этом тоже были». Среди непроходимых кустов, которые воин брал штурмом, оставались протоптанные дорожки. И мне следовать за мужчиной было в разы проще. Сколько мы так шли, сложно сказать. Время смазалось из-за отсутствия часов и непроходимости леса. «Насколько хватит зелья?» Раздалось откуда-то спереди. «Нашел у кого спрашивать?» «Э, «Зависит от физиологии», — крикнула я. «Ага». А еще от свежести ингредиентов и прочего. Я в курсе. Голос прозвучал откуда-то справа. Я не сомневаюсь в твоих навыках, Зильевара, Меф. Мне интересно, не пропадет ли волшебное зрение в самый неподходящий момент. А мне-то как интересно. Пробормотала я себе под нос, силясь нагнать воина. Ответа он от меня не дождался, потому что я и сама его не знала. Но переспрашивать почему-то не стал, а потом... «Стой, тихо!» Мужская ладонь появилась из-за куста, опустилась мне на плечо и дернула на себя. «Тихо?» «Тихо, блин! Да я чуть от испуга не посидела! Придурок, кто же так делает?» «Смотри туда!» Рейдл все еще держал меня за плечо и почти шептал на ухо, а свободной рукой указывал куда-то вперед. За кустом, где мы спрятались, начиналась поляна, обычная поляна, лишь частично скрытая кронами деревьев. Но что-то было не так. Что-то... Дождя нет. Но как такое возможно? Почему земля на поляне сухая, а я слышу, как по верхним листьям барабанят капли? Иллюзия, да? Как у эксперта поинтересовался у меня мужчина, отпуская, наконец, мое плечо из схватки. Я тут же начала разминать его другой рукой, неотрывно глядя на проступающую сквозь ветки куста поляну. «Иллюзия? Как мираж в пустыне? То есть на самом деле там находится что-то другое?» «Оставайся тут», — шепнул Рейдл, сунув мне в руки свою котомку, а сам потянулся за мечом. «Если это Вулрэм, тебе лучше не лезть». «Вулрэм?» С вопросительной интонацией повторила я слово, которое не несло для меня вообще никакой смысловой нагрузки. Тишину разорвал детский крик, такой истошный, пронзительный. У меня даже сердце остановилось на мгновение. Тихо. Рейдл поймал меня в тот момент, когда я уже почти сорвалась с места, чтобы найти ребенка в беде. Я должна была ему помочь. Должна была. Боже, почему он так кричит? Почему? Если высунешься, она тебя поймает. Наемник встряхнул меня, стараясь привести в чувство. Это не ребенок, Меф. Боги, да что с тобой такое? Но ведь крик одними губами прошептала я, впившись взглядом в лицо мужчины. Это единственное, что удерживало меня на месте. Иначе я бы уже бежала в лес, сломя голову. наваждение какое-то опять. Это лисий крик, опомнись, тихо рыкнул наемник. «Мэв, ты хочешь отдать Вулрему свою магию?» «Замри!» А потом оттолкнул меня в сторону, так что я не удержалась на ногах и уперлась спиной в ствол дерева и кинулась к поляне. Последнее, что я услышала, «Нельзя было тебя сюда брать!» Я вцепилась пальцами в сумку, которую отдал мне наемник и вздрогнула от нового крика, детского, полного боли и отчаяния. «Нет, стоп!» Рейдл сказал, что это кричит леса. «Леса, не ребенок!» «Надо успокоиться. Я бы никогда в жизни не бросилась в ночной лес спасать ребенка сама. Я бы вызвала МЧС, скорую, нашла бы добровольцев. Да что же со мной такое?» Несколько раз тряхнув головой, я попыталась прийти в себя, да так и замерла. Поляна изменилась. Стоило Рейдл ушагнуть на сухую землю, как она тут же размокла, траву размыла, а вместо пустоты, которая там была раньше, появилась какая-то халупа. Если бы к ней еще приделали куриные ноги, я бы сказала, что она вышла прямиком из сборника славянских сказок. «Покажись!» — голос воина слился воедино с раскатом грома. А следом раздался еще один крик. Но в этот раз я не поддалась, наблюдая за Рейдалом. Дождевая вода стекала по его лицу, темные волосы намокли, но рука твердо сжимала меч и... «Человек!» Этот голос должен был раздаваться от фигуры, которая появилась со стороны дома. Но я почему-то слышала его так хорошо, будто говорили мне прямо в ухо. Навстречу Рейдалу вышла высокая, очень худая девушка. Мне отсюда сложно было сказать, красивая она или нет, А может, и не девушка, а вполне зрелая женщина. Но говорила точно она, таким шипящим и шелестящим голосом, будто кто целлофановый пакет коту дал. «Вулрэм!» — крикнул наемник. «Тебе здесь не место! Отпусти детей, и я, может быть, пощажу тебя!» «Вкусный человек!» — прошелестела она мне опять в ухо. «И с тобой!» «Чародейка!» Та, что стояла у дома в центре поляны, так резко повернулась в мою сторону, будто видела сквозь ночную тьму и густой кустарник. «Меняю детей на чародейку!» «Торги закончились!» Что произошло дальше, мой мозг даже обработать не смог, потому что эта девушка с какой-то нечеловеческой прытью прыгнула на Рейдала, выставив перед собой руки. Честно скажу, после такого представления я больше фильмы ужасов смотреть не буду. Они вообще не страшные теперь, когда я увидела настоящего монстра. Это нечто не просто двигалось быстро. Оно спокойно прыгало метров на шесть и... и еще отрастило себе огромный пушистый хвост. Охренеть! Как там Рейдал махал своим мечом, даже не скажу. Оружие... То взлетала, то опускалось А монстр, которого наемник назвал вулрем оставался, кажется, нетронутым. «Мамочки, в какой же дикий мир ты меня отправил, гэл!» Я с ужасом наблюдала за неравной схваткой, прекрасно понимая, что если воин проиграет, то я окажусь вкусным обедом для монстра. Надо чем-то помочь. Надо. Ну что я могу? Бросаться камнями? А если задену Рейдала? Кричать и отвлекать на себя хвостатую гадину? Да как-то не особо хочется. Магия. Была бы у меня настоящая магия, я бы, может, что и смогла сделать. Но реальная Фелиция должна была учиться волшебству не один год. И из своих знаний не оставила последовательницы. «Как же тебе помочь?» Одними губами прошептала я и неожиданно поняла, что Рейдл уводит монстра все дальше от домика. «Домика?» в котором должны быть дети. Вот оно. Надеюсь, я правильно тебя поняла, наемник. Ой, как надеюсь. Увлеченный противником Вуллером, даже не заметил, как я неуклюжим медведем выскочила из кустов и в припрыжку побежала к развалюхе. Вскарабкалась белкой по слишком высоким ступеням и оказалась в синях. «Детки!» — крикнула я, понимая, что своими силами никого не найду. «Где же вы? Я пришла вас спасать! Монстра нет!» Замолчала и прислушалась к тишине, надеясь, что мы с наемником не опоздали. «Пожалуйста, пусть мы не опоздали!» «Детки!» «Ну, пожалуйста!» Я уже успела осмотреть ближайшую комнату, просторную и темную, вмещающую несколько стогов сена. Крыша просела и протекала и вот-вот могла рухнуть мне на голову. «Мы тут!» То ли мне показалось, то ли я действительно услышала слабый голосок. «Где тут? Говори со мной! Я вас вытащу!» — крикнула я, а за окном сверкнула молния. «Тут!» Надеясь, что все это не очередная галлюцинация, я поспешила в ту сторону, откуда раздавался голос, толкнула дверь, Держащуюся на одной петле и оказалась во второй похожей комнате. Тут тоже не было ничего, кроме сена. Только на этот раз его ровными слоями рассыпали по полу. А в дальнем углу я увидела несколько жмущихся друг к другу детских силуэтов. Надо уходить. Я поспешила к деткам, но они так испуганно втиснулись в стены, что пришлось замедлиться. Монстр ушел. Надо торопиться. Из угла на меня смотрели трое чумазых мальчишек со всклокоченными волосами и в разорванной одежде. И одна девочка лет пяти. Светлые волосы растрепались, глаза были большие и испуганные. «Тетенька, помоги нам», — попросил один из мальчиков, пытаясь встать, но тут же покачнулся и сел обратно. «Помогу», — пообещала я, — «вам нужно идти за мной». я «Не могу!» — тихо заплакала девочка. Она вывернула ногу. Более твердым голосом отозвался еще один пленник хвостатой твари. «Я понесу тебя», — решила я, поспешив к детям, и потянулась к девочке. Она только испуганно всхлипнула, а потом доверчиво подняла ручки над головой. Я подхватила ее с такой легкостью, будто она вообще ничего не весила. Малышка обвела мою шею руками и повисла. «Вы можете?» Мальчишки неуверенно закивали и опять попытались встать. Цепляясь друг за друга за стены они упрямо удерживались на ногах. Я шла первой, прижимала к себе испуганного ребенка и вела вперед стойких будущих мужчин. Если бы не страшная ситуация, я бы посмеялась над этой картиной. «Подумать только, я спасаю детей от монстра!» МЧС имени Телицыной просто. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Из дома я выскочила первой, придерживая дверь для мальчишек. Двое из них выбрались нормально, а третий запнулся и чуть не полетел головой вниз. Не знаю, как я успела, но поймала его за шиворот и резко поставила на ноги. Я чувствовала ответственность за них. Сейчас даже больше, чем за себя. Рука отозвалась резкой болью, но ребенок оказался спасен. Он спустился на поляну вслед за другими. «Тетенька, мы ничего не видим», — проблеял один из ребят, прижимаясь ко мне сбоку. «Давай руку, — потребовала я, — и держа остальных. Я вижу, я вас отведу». И почему мне показалось, что поляна маленькая? Она оказалась огромной, чтобы добраться до опушки — От меня потребовалось столько сил, сколько я ни в одном спортзале не тратила. Дети замедляли, но я упрямо тащила всех за собой, торопясь оказаться в безопасности. Девочка тихо плакала, и ее руки соскальзывали с моей шеи. Но она стоически прижималась ко мне и дрожала то ли от холода, то ли от страха. Из-за всего этого я не могла даже толком осмотреться. Где же рейдел Победил ли он? Стоило только подумать об этом, как справа раздался душераздирающий крик, лисий крик, а вслед за ним я заметила лишь движение тени сбоку, а потом ее просто снесли. «Черт!» — взвизгнула я и с утроенной силой потянула за собой мальчишек. «Да, они измотаны, но должны поднажать, или мы тут все станем кормом для монстра. Сюда!» мы наконец Добрались до кустарника, за которым не так давно пряталась я одна. И какого мы поперлись в этот лес ночью, да еще в дождь. Нельзя было, что ли, хотя бы утра дождаться? Может, распогодилось бы? «Сидите тут», — приказала я, осознавая, что сама их из леса не выведу. Я опустила девочку на землю. «Все будет хорошо». Они практически ничего не видели. Зато я могла отлично различить написанный на их лицах испуг, без проблеска надежды. Я повернулась спиной к поляне и закусила губу. Бой продолжался. Я не представляла, сколько Ораидел и сил, но он на равных выступал против хвостатого монстра. «Давай же», — прошептала я, напряженно наблюдая за битвой, которая проходила на таких скоростях, что человеческий глаз просто не успевал все фиксировать. И тут... Рейдл оступился, пропустил удар. Его отбросило назад с такой силой, будто сбило грузовиком. Мужчина упал на мокрую землю и тут же вскочил на ноги, но меча не поднял. Мэф Зрение пропало!» — донесся до меня его крик. «А у меня руки похолодели от осознания, что это для всех назначит.